Параграф третий. Самодиагностика уровня накопленного негатива. В этом параграфе мы рассмотрим пути, по которым каждый человек сможет самостоятельно определить, насколько заполнен его накопитель переживаний и принять соответствующее решение о своем дальнейшем поведении и отношении к жизни. Сделать это можно следующим образом. Первый этап самодиагностики На первом этапе нужно оценить, с каким грузом вы пришли в этот мир. Или, по-иному, с какого этажа тонкого мира пришла на землю ваша душа, то есть, насколько был заполнен ваш накопитель переживаний на момент рождения, а у большинства людей он с рождения не совсем пустой. В теософии этот груз, принесенный душой из прошлого, называется «зрелая карма», Именно она определяет наши будущие условия рождения, черты характера, привычки и прочее. Чем более радостно жил человек в прошлой жизни, чем меньше было заполнение его накопителей переживаний на момент смерти, тем больше у него были возможности выбора при очередном приходе в наш мир. Для удобства и единообразия рассуждений примем, что тонкий мир делится на 10 этажей, отличающихся условиями существования душ на них. Первый этаж, соответственно, это ад, а десятый этаж – это рай. В действительности все обстоит, видимо, значительно сложнее. Задача первого этапа нашей самодиагностики будет состоять в определении примерной заполненности вашего накопителя переживаний на момент рождения. Заполненность сосуда удобно оценивать каким-то количественным показателем, например, процентами. Поэтому будем считать, что переполненный переживаниями сосуд заполнен на 100%, Это сосуд неисправимого грешника, долго и упорно нарушающего правила поведения в нашем мире. Пустой сосуд заполнен на 0%. Это сосуд святого, решившего прийти в наш мир для выполнения каких-то своих задач и не имеющего суждения относительно нашего мира, блаженного. Каждый человек имеет начальное заполнение своего накопителя переживаний на момент рождения в диапазоне от 3 до 25%. Уровень заполнения можно примерно оценить по следующим показателям. Первое. В какой стране вы родились? Рождение в стране со стабильной экономикой и устойчивой политической системой – Европа, Америка – говорит о том, что ваша душа имела большие возможности выбора, которые предоставляются только обитателям верхних этажей тонкого мира. Второе. В какой семье вы родились? Как вы понимаете, выбор здесь достаточно велик. Кто-то рождается в семье Ротшильдов или арабских миллиардеров, а кто-то в семье малограмотных, нищих, пьющих или принимающих наркотики родителей. Первым, соответственно, обеспечена сытая и благоустроенная жизнь, вторым масса острых, но не совсем приятных ощущений. Чем лучше вела себя ваша душа в прошлом, тем больше у нее было возможностей выбрать благополучную семью. Третье. Уровень образования и культуры ваших родителей. Души с верхних этажей тонкого мира, скорее всего, выберут себе родителей с максимально высоким уровнем образования, занятых администрированием, наукой или творчеством. Четвертое. Ваше здоровье сразу после рождения. Нормальное здоровье при рождении говорит о том, что ваш накопитель переживаний на момент смерти в прошлой жизни не был переполнен. Наличие врожденных заболеваний сразу относит вашу душу к нижним этажам тонкого мира. 5 Есть ли у вас явно выраженные деструктивные черты характера? Несомненно, у каждого человека есть какие-то черты характера. Человека без характера не бывает. Но у кого-то характер уравновешенный, а кто-то излишне горяч, обидчив, склонен к жестокости или, наоборот, излишней мягкости или унынию. Вот эти явно выраженные качества личности вы принесли с собой из прошлых жизней, и они показывают, что в прошлом вас обуревали сильные страсти, особенно если эти черты соответствуют знакам Зодиака и другим астрологическим прогнозам. Соответственно, это отразилось на содержании вашего накопителя переживаний. Все рассмотренные показатели так или иначе указывают какой была ваша прежняя жизнь и с каким грузом пришла ваша душа в этот мир. На их основе вы можете предварительно оценить заполненность своего накопителя переживаний на момент рождения. Ориентировочные оценки. Как нам представляется, здоровый и талантливый ребенок, родившийся в очень обеспеченной и благополучной семье, имеет стартовое заполнение своего накопителя порядка 5-6%. Здоровый младенец, родившийся в стране со стабильной экономикой у родителей с высшим образованием, имеющих собственное жилье и среднюю для своей страны обеспеченность, имеет заполненность накопителя переживаний примерно 10-12%. Младенец, родившийся в бедной семье, родители которого не имеют образования и стабильной работы, имеет заполненность накопителя порядка 15-18%. Если ребенок имеет тяжелые врожденные заболевания, то его душа имела в сосуде 20-25 на момент рождения. Исходя из этих цифр, вы можете примерно определить этот параметр для себя. Однако оценивая заполненность накопителя переживаний на момент рождения, не стоит преувеличивать его значение во взрослом сознательном возрасте. Ситуация к этому времени могла значительно измениться в соответствии с вашим образом жизни и мыслей. Со святых спрос строже. Рассмотренный параметр определяет лишь стартовые условия, с которыми вы пришли в этот мир. Причем чем лучше вы начинали, с меньшим грузом из прошлых жизней, тем сложнее вам идти по этой жизни. Человек, пришедший сюда с приличным заполнением сосуда, может делать в этой жизни все, что захочет, уже все равно не станет, поскольку он с детства живет такой жизнью, которая для других людей может быть только наказанием. А вот если вы пришли с верхних этажей тонкого мира, то вам нужно смотреть в облба, поскольку загреметь вниз значительно легче чем подняться вверх. у людей с верхних этажей лучшие стартовые условия они легче достигают успеха и благосостояния в нашем мире, если не нарушают правил поведения в нем. Но и спрос с них строже, и при появлении идеализации их сосуд наполняется значительно быстрее, чем у других людей. Частично поэтому так быстро уходят из жизни талантливые люди, живущие яркой, полной страстей и эмоций жизнью – музыканты, артисты, поэты. А люди, живущие бесцветной, малоэмоциональной жизнью в условиях материальной ограниченности, могут существовать в нашем мире значительно дольше. Итак, мы оценили наши стартовые условия. Теперь основное – оценить, как выглядит ваш накопитель переживаний сегодня. Причем оценить самим, не обращаясь к гадалкам, ясновидящим и другим специалистам по чужим проблемам. Второй этап самодиагностики. Это уже второй этап наших рассуждений – на котором нам нужно определить заполнение вашего сосуда в настоящий момент времени. Один из путей достижения этой цели мы уже подсказали, когда рассматривали устройство накопителя переживаний. Поскольку наши переживания накапливаются через клапанные идеализации, вам нужно примерить к себе каждый из них отдельно. Тем самым вы сможете вычислить, какие идеализации у вас имеются. Сделать это несложно. Оценка наличия идеализации если помните идеализация характеризуется длительными переживаниями по какому то вопросу муж недостаточно успешен жена недостаточно сексуальна ребенок не слушается работа не устраивает кто то болеет или умер и так далее вспомните какие именно проблемы или ситуации вызывают у вас наибольшие переживания и определите не является ли их причиной идеализации одной из земных ценностей Если да, то у вас открыт соответствующий клапан, и по нему происходит заполнение сосуда. Если длительных переживаний у вас пока нет, то неплохо провериться на наличие скрытых идеализаций. Для этого вам нужно поочередно представить свою жизнь без любви, семьи, денег, достатка, здорового тела, работы, взаимопонимания, славы и так далее В общем, без всего того чему человек может придавать избыточное значение. Если вы сможете представить себе существование без каждой из этих земных ценностей или нескольких в совокупности, и существование без них не сделает вашу жизнь пустой и бесцельной, то у вас нет идеализации. Вы святой, и вам нечего делать в этом мире. Жизнь-игра Все остальные люди обязательно найдут Одну, две, а то и побольше ценностей, без которых ваша жизнь не имеет смысла. Семья, дети, любовь, работа, бизнес, мораль и тому подобное. Скорее всего, именно по этим параметрам клапаны приоткрыты, и негативные переживания подкапывают ваш сосуд. Именно они дают вам имеющиеся болезни, неприятности, конфликты и так далее. Мы не призываем вас полностью отказаться от этих ценностей. Жизнь без них может потерять всякий смысл. Мы предлагаем вам пересмотреть отношение к ним. Попробуйте отнестись к ним как к выигрышу в игре под названием «Жизнь». А если что-то не получается или возникают проблемы, то считайте это временным проигрышем, а не концом жизни. Играйте дальше и выигрывайте на здоровье. Более подробно эта позиция будет рассматриваться в третьей главе книги. Косвенные признаки воспитания. Просто заглянуть в сосуд и оценить уровень его заполнения мы не можем. Но ничего не мешает нам оценить степень заполненности по косвенным признакам. Это можно сделать, исходя из того знания, что наш Смотритель принимает к нам меры воздействия пропорционально уровню нашего недовольства и претензий к жизни – Он, в отличие от врачей или экстрасенсов, никогда не ошибается. Поскольку перечень возможных воспитательных воздействий известен, то, рассматривая их, можно оценить количество накопленных нами недовольств. И, может быть, даже понять, из каких клапанов у нас подтекает. Итак, наш смотритель может воздействовать на нас, применяя следующие воспитательные воздействия – Мелкие неприятности, разрушение планов, проблемы на работе, проблемы в семье или с детьми, блокировка личной жизни, болезни. Определенного порядка или жесткой последовательности применяемых способов, скорее всего, нет. Воспитательные процессы подбираются индивидуально в соответствии с вашими идеализациями или неправильными убеждениями, хотя мелкие неприятности и болезни разной степени тяжести посещают практически всех. Поэтому мы предлагаем вам пройтись по последним негативным событиям вашей жизни и по степени их сложности или тяжести оценить уровень заполнения вашего накопителя переживаний. Рассмотрим несколько вариантов, начиная с самых сложных. Примерные оценки. Если у вас смертельная болезнь типа рака или СПИДа или вы сидите в тюрьме, то ваш накопитель переживаний заполнен на 92-96%. Если есть серьезные заболевания, но не смертельные, то заполненность несколько меньше, до 90%. Если есть серьезные несчастные случаи типа автомобильной катастрофы с тяжелыми последствиями пожара, ограбления, длительных судебных исков, невозврата долгов или банкротства, если все ваши планы рушатся и вы находитесь в затяжной полосе неудач, то ваш сосуд заполнен на 80-90%. Процентов, и это почти последний звонок от жизни о необходимости пересмотреть отношения к ней. В случаях, когда вас преследуют проблемы с деньгами, а у кого их нет, частые разборки в семье или не все получается с интимной жизнью, все значимые для вас дела продвигаются вперед с огромными усилиями, отнимая все время и силы, то ваш сосуд заполнен процентов на 60-75, что не смертельно но достаточно сильно отравляет жизнь. И, наконец, если у вас все хорошо, но могло бы быть и получше, то ваш сосуд заполнен процентов на 60, что очень хорошо, и не нужно загружать его больше. Если жизнь вас радует, и все ваши желания сбываются быстро и нужным для вас образом, то в вашем сосуде не более 50%. Заполненность накопителя переживаний на 15-30% имеют самые просветленные люди, занимающиеся духовной, просветительской или милосердной деятельностью и обычно не обремененные заботами о своем материальном благополучии, хотя это им совсем не возбраняется. Такой, на наш взгляд, может быть последовательность ваших рассуждений, если вы хотите оценить свою реальность с точки зрения технологии разумной жизни. Или с точки зрения вашего соответствия тем правилам, которые должен соблюдать человек, желающий хорошо и успешно проживать в этом мире. Посоветуйтесь с подсознанием. Мы рассмотрели пути оценки заполненности накопителя переживаний с помощью нашего логического рассудочного мышления. Они понятны всем и неплохо работают. Но существует и другой путь – Получение сведений непосредственно от подсознания, минуя наш рациональный и критический разум. Использовать такой путь вполне по силам любому человеку. В последней главе этой книги мы приводим несколько упражнений по получению информации от подсознания с помощью метода автоматического письма. Наш опыт проведения учебных семинаров показывает, что при серьезном отношении Почти любой человек, за исключением явных скептиков, может получить любую интересующую его информацию о себе непосредственно от подсознания с помощью управляемой интуиции. Попробуйте и этот путь. Милосердие – хорошо или плохо? Из всех предыдущих рассуждений возникает еще один вопрос – Хорошо ли быть милосердным к нищим, больным, обиженным жизнью людям? Согласно всем христианским доктринам, это хорошо. Но хорошо для кого? Давайте порассуждаем на эту тему, исходя из уже известных нам требований, которые предъявляет к нам жизнь. Тот, кто бескорыстно подает нищим или сочувствует больным и убогим, совершает добрый поступок. Тем самым он приоткрывает кран, осознанные положительные поступки и отливает часть жидкости из своего накопителя переживаний. Поэтому совершать добрые поступки вроде бы хорошо. Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Что такое больной или нищий человек? Как вы уже понимаете, это человек, находящийся под активным воспитательным воздействием своего смотрителя. Он воспитывается за свои ошибочные убеждения или неправильные поступки. Нынешнее состояние – есть его добровольный выбор, хотя он может и не осознавать этого. Это состояние – результат его борьбы с жизнью за какие-то идеалы, и жизнь дает ему свои уроки по разрушению его идеализаций. А вы, подавая деньги или выказывая сочувствие, то есть передавая ему часть своих жизненных сил – уменьшаете воспитательный эффект, то есть мешаете его смотрителю исправлять ошибочные взгляды человека и тем самым отдаляете момент исправления его отношения к жизни. Поэтому получается, что наши добрые поступки только затягивают воспитательный процесс. Хорошо это или плохо – решать вам. Конечно, несложно отвлеченно рассуждать о карме и о духовном воспитании, но трудно руководствоваться только разумом, когда видишь пожилую женщину, протягивающую руку за подаянием. Наверняка у нее множество обид на жизнь и людей, она полна идеализаций, и жизнь указывает ей на это через ее положение. Но если ей сегодня не подадут люди, она может просто умереть от голода. Если рассматривать нашу жизнь отвлеченно, как кратковременную экскурсию, то... Возможно, это неплохой способ поскорее начать новую жизнь. Но чисто по-человечески не подать ей – это нехорошо. Здесь эмоции вступают в явное противоречие с логикой. Так что делайте выводы. А мы пока подведем итоги. Итоги. Первое. Каждый человек может самостоятельно определить, сколько грехов он накопил в прошлой жизни – и насколько заполнен его накопитель переживаний сегодня. Второе. Уровень заполнения накопителя переживаний, с которым вы пришли в этот мир, можно оценить по следующим показателям. Страна и место рождения, семья, состояние здоровья младенца, наличие явно выраженных черт характера. Третье. Уровень текущего заполнения вашего накопителя переживаний сегодня можно оценить по тем воспитательным процессам, которые вы получаете от жизни в последнее время.